Глава двадцать вторая Прием во дворце — это не прогулка в академию. Весь дом встал на уши. Самообладание сохранила только леди Берли. Она, оказывается, давно отослала мерки Софьи своей модистки Так что платье и все необходимое прислали в особняк лорда Грая через пару часов. «Не надо волноваться, милая!» Леди Изабелла похлопала Соню по руке. «Напишите пока записку сёстрам лорда Франклина. Боюсь, у вас не будет времени на чай. Уже полдень, приём назначен в девять. Нам едва хватит времени, чтобы собраться». Софья быстро написала записку с извинениями и перенесла чаепитие на следующий день. Крепкий лакей взялся отнести письмо с примерным адресом, а девушку взяли в оборот служанке. Купание, растирание... Маска из взбитого белка и мёда, притирание для тела и волос. Когда всё закончилось, Соня чувствовала себя жертвой бури, наконец-то вынесенной на берег. «Вы прекрасно выглядите, леди София», — приглашённая служанками леди Берли, уже одетая в роскошное лиловое платье, оценивающе посмотрела на попаданку. Модистка постаралась, насыщенное голубое платье с тонкой вышивкой серебром — Морозный узор перекликался с тонкой вязью кружев, обрамляющих декольте, а в волосах горели серебром, усыпанные горным хрусталем серебряной снежинки. Тонкий образ не юной дебютантки, но зимние невесты. Леди Берли была собой довольна. Намек виден каждому. Надеюсь, этот болван Мэйфор его не пропустит. Буркнула себе под нос пожилая леди и с царственным видом поплыла к лестнице. София отправилась за ней. Мужчины ждали в холле. Королевский маг был облачен в парадную мантию, расшитую магическими знаками. Соня мимолетно удивилась тому, что лиловый цвет, да и сам бархат мантии, удивительным образом совпадают с цветом платья леди Берли. Впрочем, она ведь не знает правил королевских приемов. Может, так и должно быть? «Леди София, вы очаровательны!» Виконт поцеловал ей руку. «На королевский прием нельзя являться без драгоценностей, мавы моя невеста, поэтому я позволил себе привезти...» Мэйфер подвел девушку к столику и открыл большую кожаную коробку. Соня невольно ахнула. Внутри лежала парюра из некрупного нежного жемчуга и бриллиантов. Легкая воздушная диадема, жемчужные серьги-капельки, изящное колье с крупной слезинкой и бриллианта и тонкие браслеты разного рисунка, но в едином стиле. «Это парюра невесты нашего рода», — ровным тоном сказал лорд Мэтлок. «Если вы наденете ее, все будут знать, что вы приняли мое предложение руки и сердца». Соня нахмурилась. «Украшения были прекрасны, но...» «Виконт», — вздохнула она. «Разве вы делали мне предложение?» «Или, по-вашему, я не заслуживаю официального предложения кольца и букета?» Благодаря почти десятилетию службы в протокольном отделе Виконт сохранил каменную физиономию. А ведь его предупреждали. Леди Берли неоднократно повторяла, что Дар Небес — не тихая барышня со школьной скамьи. «Леди София», — Джеймс склонился к руке девушки прошу прощения за торопливость, но обстоятельства меня вынуждают. Я прошу вашей руки, в надежде когда-нибудь добиться и вашего сердца. Пусть объявить о помолвке нас заставляет воля его величества, наш брак будет только нашим решением». Соня помолчала, давая Виконту пережить несколько не самых приятных мгновений, а потом все же медленно кивнула. «Для меня честь стать вашей невестой лорд Джеймс. Я принимаю ваше предложение с тем условием, которое вы озвучили. Наш брак должен быть только нашим решением. И я надеюсь, что когда-нибудь сумею завоевать ваше сердце». Пораженный таким серьезным ответом, Мэйфер молча надел невесте помолвочное кольцо с крупным сапфиром и еще раз запечатлел поцелуй на холодных пальцах. Однако времени переживать жениху и невесте не оставили совсем. Леди Берли тут же кликнула служанку, и Соня закрепили диадему в прическе, вдели серьги и застегнули колье. Браслеты поначалу сочли излишними, но потом леди Изабелла махнула рукой. «Девочка красавица, и нечего ее прятать в сугроб. Пусть этот Шелдон подавится своей желчью». И браслеты заняли свое место на запястьях Соня. Ехать в карете на сей раз не пришлось. Метель утихла, и лорд Корнелиус вывел всех в небольшую галерею. «Мой личный портал!» — похвалился королевский маг, подавая руку леди Берли. «Старый вы проказник!» — погрозила пальцем леди Изабелла. «А я-то думала, куда девается вишневый бренди мисс бара в малой столовой?» Маг натурально покраснел мисс скрыл смущение, поцеловав леди руку. София и Виконт шли следом, любуясь на эту непосредственную пару. Однако перед входом в зал их остановил мажордом. Первой вошла тетушка короля. Ее громко объявили, и в зале раздались удивленные вздохи. Похоже, леди Берли нечасто баловала двор своим появлением. Следом вошел королевский маг. К нему придворные привыкли, поэтому накал интереса спал. И вот после лорда Корнелиуса мажордом громко объявил. «Лорд Джеймс Мэтлок Виконт Мэйфор с невестой» софья поморщилась ее опять лишили собственного имени, но молча вошла в зал под руку с виконтом на них смотрели нет не так на них смотрели все